Как это обычно бывает и среди людей, после рассказа гостиничной крысы послышались возгласы. А со мной тоже был похожий случай. Всем сразу же захотелось рассказать свою историю. «Послушайте меня!» — пищали одни. «Нет, меня!» — перекрикивали их другие. Белая мышь попыталась вмешаться, но ее писк потонул в гуле голосов. И тогда заговорил доктор Дулиттл. Из уважения к великому человеку крысы и мыши сразу же смолкли. «Я бы с удовольствием выслушал все ваши истории», — сказал доктор, — «но уже поздно, и нам пора возвращаться домой. Давайте-ка отложим их до следующего раза». «А следующий раз будет завтра», — поспешила пискнуть белая мышь. «Непременно приходите. Мы собираемся здесь каждый вечер. Послушайте, господин доктор, мне сейчас пришла в голову мысль. А что, если нам собрать все рассказанные здесь истории и издать книгу «Достоверные и невыдуманные рассказы из жизни крыс и мышей»? «Том, ты не откажешься записывать все, что услышишь здесь, а потом издать книгу для нашей библиотеки?» «Честно говоря, мне хотелось отказаться, но у меня не хватило сил. У вас тоже их не хватило бы, если бы вы видели, как Белая Мышка вовсю старалась показать всем своим друзьям и подругам, что знаменитый доктор Дулитл и его ассистент Том Стабинс ни в чем ей не отказывают». «Ты ведь не откажешься, правда?» — повторяла Белая Мышь. «Правда». Ответил я и потом не раскаялся в том, что согласился, так как истории были удивительны, но об этом я расскажу дальше. Должен признаться честно, мне не хотелось соглашаться на предложение белой мыши не потому, что я был ленив, а потому что я еще не умел быстро и разборчиво писать на мышином языке. Я боялся, что не справлюсь с этим делом, но все обошлось благополучно. Во-первых, рядом со мной был доктор Дулиттл, который время от времени приходил мне на помощь. Он-то знал мышиную грамоту намного лучше, чем я. А во-вторых, белая мышь предусмотрительно попросила всех рассказчиков говорить помедленнее, а не тараторить, как обычно. Следующим вечером мы с доктором Дулитлом снова нырнули в подземный ход и снова оказались в зале собраний мышиного клуба. Как только мы устроились у стены, я приготовил перья и бумагу, с места встала крыса, которая сразу показалась мне иностранкой. Вас, наверное, удивит, что я догадался об этом». Люди обычно угадывают иностранцев по их одежде, по манерам, по разговору. Также и я заметил, что вставшая с места крыса отличается от наших, от английских. Я даже сумел определить, что она родом из Италии. У нее был привычный серый мех, но ее черные глаза блестели слишком ярко. Сама она была гибкая и грациозная, хотя уже и не молодая. Да и держалась она намного увереннее, чем наши английские крысы». Я давно уже заметил, что иностранцы в чужой стране ведут себя намного увереннее, чем те, кто там родился и вырос, и должен бы чувствовать себя там хозяином. «Меня зовут вулканической крысой», — представилась она. «А все потому, что когда-то я жила на настоящем вулкане. Вчера наш достопочтимый председатель клуба говорил о необычайном расцвете крыс и мышей, о нашей исключительности и о нашем уме. Прекрасные и совершенно справедливые слова». Подтверждение тому, мне хотелось бы рассказать вам одну историю. Много лет тому назад я жила на острове Сицилии у подножья вулкана. Честно говоря, я тогда еще не знала, что значит вулкан. Для меня это была самая обычная гора, разве что от остальных она отличалась тем, что на ее вершине была огромная-преогромная дыра. Наше семейство жило в небольшом городке у подножья вулкана. Я в то время была молода и любопытна, поэтому часто отправлялась на прогулку по окрестностям и частенько взбиралась на гору вулкан. Мне нравилось бродить там среди огромных, похожих на грибы камней. А когда я заглядывала в бездонную пропасть на вершине, у меня сладко замирало сердце от глухих, ракочущих звуков, идущих из глубины земли. После этих слов крыса на минуту умолкла, словно вспоминая, как у нее сладко замирало сердце. А я тем временем сменил перо и удивился тому, как красиво она говорила, вот что значит иностранка. «Однажды я попала на вершину вулкана не по своей воле», — продолжала вулканическая крыса. «За мной погнались собаки, и мне пришлось убегать от них без оглядки. Когда я опомнилась от испуга и отдышалась, оказалось, что я стою на краю дыры». Уже смеркалось. Спускаться вниз в город было опасно, потому что в виноградниках и оливковых рощах у подножья горы всегда рыскали кошки и собаки, а в темноте у меня не было никакой надежды от них уйти. Что мне оставалось делать? Я нашла щель среди камней, забилась туда и заночевала там. Всю ночь мне не давали покоя странные стонущие звуки, доносившиеся из кратера. Я проснулась с больной головой, вышла на свежий воздух и тут же повстречала старую крысу. Она была очень любезна. Видимо, раньше жила в большом городе и вращалась в изысканном обществе. Мы с ней быстро подружились. Старая крыса, ее звали Микки, пригласила меня погостить у нее, и я охотно согласилась. Она показала мне весь вулкан, гроты, горячие подземные озера, расщелины, из которых клубился пар. «А где же ты добываешь еду?» — спросила я. Микки смутилась, а затем ответила. Немного ниже на склонах растут дубы. Каждую осень я спускаюсь туда и собираю желуди, складываю их в глубокую расщелину, а потом всю зиму я их ем. Другой пищи здесь нет, зато есть несколько удивительно чистых ручьев. А если мне становится холодно, я могу принять теплую ванну в горячем озере. Фу, желуди. Брезгливо я поморщилась. Их едят только свиньи и белки. А кроме того, ты сама собираешь себе запасы на зиму, ведь крысам стыдно так поступать. Они всегда пользуются трудами людей». Тогда я еще не знала, насколько же я была неправа. «Что же делать?» — ответила мне Мики. «Я уже старая и не могу бегать так быстро, как раньше. Живя в городе, меня бы уже давно поймала собака или кошка. А здесь, на вулкане, мне ничто не грозит. Собаки и кошки суеверны. Когда они слышат, как ворчит кратер, они думают, что там, внутри горы, живет злой дух. Поэтому здесь они никогда не показываются». Я гостила у крыс-отшельницы несколько дней. Жизнь в тихом уединении показалась мне приятной переменой после городской суеты. Время от времени гора ворчала громче, и тогда старая крыса спускалась в глубокую расщелину и прислушивалась. «Чего же ты ждешь?» — спросила я ее. Мики снова смутилась. Она боялась, что я стану над ней насмехаться, но в конце концов призналась. «Я боюсь, боюсь извержения». Я расхохоталась. «Кошки и собаки боятся злого духа. Ты боишься извержения? Ты хоть знаешь, что это такое? Кто-нибудь его видел?» «Я сама не видела», — ответила мне Микки, — «но хорошо помню, что мне рассказывали родители. Иногда вулкан начинает выбрасывать огонь, пепел и горячие камни. Это и называется извержением. Этот вулкан молчит уже много лет. Вот я и боюсь, что он со дня на день заговорит. Ты можешь надо мной смеяться, но я сумею сказать, когда эта гора начнет плеваться огнем». Я решила, что старая крыса совсем выжила из ума, и следующим утром распрощалась с ней и вернулась в город. Жизнь в городе была намного веселее, но вскоре она стала еще намного и опаснее. До сих пор мы прекрасно справлялись с низкорослыми и ленивыми местными котами, и вдруг люди завезли на остров крупных, мохнатых, северных котов, таких свирепых и таких кровожадных. Даже собаки обходили их стороной, а уж нам-то и вовсе я не стало. Похоже, люди решили окончательно выжить нас из города, и, признаюсь, им это удалось. Все моя семья погибла в когтях ужасных кошек. Как-то ночью все уцелевшие крысы собрались на совет в подвале, чтобы решить, как быть дальше. Кто-то предлагал объединиться и сообща напасть на кошек, кто-то рыть норы поглубже и пореже выходить на божий свет, и то, и другое было чушью. И вдруг я вспомнила о Мике, о той престарелой крысе, которая преспокойно проживала в расщелине вулкана. И тогда я сказал крысам, «Я поведу вас на вершину вулкана. Там не будет ни собак, ни кошек. Там вы будете спокойно жить и плодиться, и ничто вам не будет угрожать». Старики закричали, «Не верьте молодым выскочкам. Ты хочешь, чтобы мы стали народом-изгоем?» Но я ответил им, «Если мы не станем народом-изгоем, мы станем мертвым народом». Я убедил их, и к рассвету все крысы, еще остававшиеся в живых, собрались на окраине города.